Глава третья. Мою идею так и не одобряют. Даже Маркус Дафна, услышав историю Жгриса, говорят, что искать с ним встречи глупо. Дафна вообще заявляет, что слышала это имя в таком контексте, что никогда не захотела бы лично встретиться с этим человеком, даже ради магистра. От некоторых стоит держаться подальше, заявляет она. Но я иного мнения. Я ненавижу Эш Гриса, но если кто и способен помочь, это он. Да, он хитер и умен, но пугает ли меня? Нет, а вот магистр в лапах Макстража очень сильно. На подготовку поездки уходит несколько дней. Прежде всего, нужно выяснить, где живет Эш Грис и можно ли к нему попасть. Оказывается, его резиденция располагается в Северных Землях. Не основная, но одна из тех, где он бывает довольно часто. Это невиданная удача. Не хотелось бы еще тратить время на дорогу. Хотя с порталами она занимает не так много времени в любую точку мира. Но даже лишние несколько часов или полдня сейчас недоступная роскошь. Дафна через мужа выяснила, что в ближайшие несколько дней Эшгрис планирует провести там, поэтому я не тяну время и собираюсь в дорогу. Меня вызывают сопровождать Маркус и Эль. От помощи Маркуса я отказываюсь. Слишком уж мой бывший однокурсник непредсказуем. С Элем проще. Я очень хорошо его знаю и могу управлять. Последнее, что мне сейчас надо, — это бунт на корабле. Не хочу ни с кем спорить. Мне важно знать, что любой мой приказ — будет выполнен беспрекословно. Выезжаем морозным утром, когда белесая дымка из небольших кристалликов льда затягивает долину. Морозно, тихо и безветренно. Эль с ненавистью кутается в меховую накидку, а я вдыхаю полной грудью запах свежести. Я люблю зиму. А вот мой помощник — нет. В нем бежит мертвая кровь и его жертв. Она и так холодная — а на морозе вовсе станет в жилах в прямом смысле этого слова. Я понимаю, Эля, при минусовой температуре он не мерзнет, нет, но становится заторможенным, неповоротливым и более слабым. Все еще сильнее человека, но уже не настолько, насколько привык. Для активной жизни ему нужна не только горячая кровь, но и плюсовая температура, Лучше всего отвечают этим требованиям туманные берега Альбиона Пурпурного залива, расположенного в Срединных землях. Там редко выглядывает солнце. Сизые тучи затягивают небо, погружая город Тамайенс в вечные сумерки. Говорят, именно там живет больше всего вампиров. Здесь же, в северных землях, как и далеко на юге, они встречаются крайне редко. Мы решаем ехать без предупреждения. Согласование визита с Эш заняло бы дополнительное время. К тому же я не была уверена, что он даст добро навстречу. А если он не будет знать о визите, я сумею найти возможность поговорить. Резиденция Эш Гриса располагается чуть восточнее столицы Северных земель в небольшом поселении возле никогда не замерзающего горячего озера. Архан. Здесь издавна любят отдыхать аристократы, которые едут за красивыми видами с горячими ваннами и покоем. Тут не встретишь посторонних лиц, но на наше счастье есть несколько отелей, где за бешеные деньги может остановиться любой желающий. Мы с Элем прибываем в Архансид ближе к вечеру и снимаем номер в одной из свободных гостиниц. Это оказывается сложнее, чем я себе представляла. Несмотря на то, что праздники закончились, даже тут, на значительном расстоянии от озера, свободным оказывается лишь один номер, и ночь в нем стоит, как дневная аренда неплохой виллы, на берегу реки в Срединных землях. Нет, я не жадная, но искренне считаю, что жители Архансита несколько сжрались. Иначе чем можно объяснить такие расценки за обычную комнату с балконом и одной широкой кроватью? Безусловно, я бы предпочла две, но выбора особого нет. Хорошо хоть этот номер получается снять. Было бы обидно вернуться в замок, не найдя, где заночевать в Архансити. Понятно, что я бы не поступила подобным образом, просто направилась бы к Эшгрису прямо сейчас. Но действовать не по плану, Я не люблю. Окна нашего номера, который находится на пятом этаже, выходят на виднеющиеся вдалеке озеро, крыши гостиниц, расположенных уровнем ниже, и горы вдалеке. От горячих вод Архана поднимаются белёсые клубы пара, которые затягивают почти всю поверхность озера, придавая виду магическое очарование. А тут ничего так, красиво. Замечает Эль. «Холодно, правда. Мне нужно подогреться». «Вон, в озеро занырни!» Беззлобно советую я. «Говорят, оно теплое. Заодно мне расскажешь». «Ты прекрасно знаешь, о чем я!» Отзывается вампир. Прохладное дыхание скользит по коже шеи, и по спине пробегают мурашки. Эль снова не может или не хочет сдерживаться. «Это без меня!» Фыркаю я, передергивая плечом и отступая. «Возможно, мне придётся долго искать жертву. Он сегодня слишком настойчив. Это злит, но я ей не подаю вида. Хоть всю ночь. Безразлично отзываюсь я. Главное, перед этим разведой, где находится Эш-Грис, сколько у него охраны и как к нему лучше пробраться. Может, я сам...» предлагает напарник. Мне проще остаться незамеченным. Мышь проскользнет и в самую маленькую щель. А человек? Нет. Нет. Я отрицательно мотаю головой. Хочу поговорить с ним сама. Так будет правильно. И подозреваю результативно. Поэтому просто узнай. Ты такая холодная, Даяна, прямо как эти северные земли. В сердцах бросает Эль, И растворяется. А я недоуменно оглядываюсь на то место, Где только что стоял вампир. О чем он вообще? А раньше можно подумать, Я была огонь? Поведение Эля в последнее время напрягает. Его увлечение мной становится навязчивым, И мне это не очень нравится. Я еще немного стою на балконе, Любуясь морозным пейзажем, И нем на еловых ветках, Туманной дымкой за которой сегодня прячется солнце, озером вдалеке, а потом отправляюсь в душ и переодеваться. Подозреваю, что Кэш-Грису не получится попасть так просто. Вряд ли меня пустят дальше ворот. Попытки объяснить, кто я, и договориться о встрече займут слишком много времени, а значит, придется идти окольными путями. Мне понадобится удобная одежда. Волосы тоже лучше убрать. Платье не подойдет, если я планирую пробраться к Эшгрису, не используя дверь. Есть подозрение, что это не самая лучшая моя идея, и в других обстоятельствах я бы пошла иным путем. Но время не терпит. У меня нет возможности тратить его на реверансы. На счету каждый час. Я неторопливо собираюсь и спускаюсь на первый этаж в уютный тихий бар — Тут все очень пристойно, дорогая обстановка, тихие неспешные разговоры и вежливые официанты. В Архансити сити собирается почтенная публика, которая, если позволяет себе какие-то бесчинства, то только на территории своих закрытых поместьей Персонал следит за комфортом гостей и не позволяет вспыхивать конфликтом. Любой, кто провел здесь хоть пару дней, должен мечтать вернуться сюда еще. В это место приезжают за неторопливым и оздоравливающим отдыхом. Я заказываю кофе и легкий ужин и устраиваюсь за столиком у огромного панорамного окна, выходящего на оживленную улицу. Там прогуливаются люди с дымящимися стаканчиками в руках. На улице подают подогретое вино со специями, ароматный горячий шоколад терпкий кофе с ромом. Все для того, чтобы гости города могли согреться. Я наблюдаю за туристической жизнью, стремительно темнеющим небом и думаю, что нужно обязательно вернуться сюда позже, когда все неприятности останутся позади. За окном зажигаются фонари, и небольшие сугробы по краям тщательно выметенной брусчатки начинают переливаться, словно усыпанные мелкими Кристаллами. В ресторане звучит негромкая мелодия и становится намного оживленнее, чем час назад. Зал наполняется запахами еды, гомоном и ощущением отдыха. Такая непередаваемая атмосфера беззаботного веселья бывает только там, где все собравшиеся намерены отдыхать. Пожалуй, я выделяюсь на фоне остальных посетителей, и нет-нет — «Да и ловлю на себе заинтересованные взгляды. Мужчинам я, наверное, кажусь загадочной. Но в их крови пока мало алкоголя, и ко мне не решаются подойти. А потом появляется Эль и по-хозяйски присаживается за мой столик. Что узнал? Интересуюсь я, поблагодарив официанта за принесенный кофе. Ужин я уже успеваю съесть, и он категорически хорош». Все же отличное место. Даже жалко, что во многих удивительных местах я оказываюсь или по работе, или пробегом, или пытаясь от кого-то спрятаться, или кого-то спасти. Хочется думать, это не моя карма, и однажды я заслужу хороший отдых в отличной компании. Его дом находится у самого озера. Внезапно, не правда ли? Усмехается Эль, не стесняясь обнажать клыки. Хоть и знает, тут это привлечет внимание. Полагаю, как раз это и нравится моему напарнику. Территория небольшая, огороженная, есть собственный выход к воде. Много охраны. За эти несколько дней Эш-Грис ни разу не покидал территорию. Посетителей тоже не было. Даже за едой ездят его собственные люди». Иногда, правда, доставляют курьеры, но их не пускают за порог. Похоже, он действительно наслаждается тишиной, уединением и отдыхом. Ну или что-то, а может, кого-то скрывает. Нас к нему не пустят. «А мы и не станем стучаться», — отвечаю я, делая глоток обжигающего терпкого напитка из чашки. По венам прокатывается блаженное тепло. Рома в кофе не пожалели. Я пойду одна, но попозже, когда станет чуть тише. Это опасно. Что, если тебя поймают? Спрашивает он, внимательно вглядываясь мне в глаза. Неужели хочет отыскать в них что-то новое? Что именно? Сомнения? Так мог бы привыкнуть. Я никогда не сомневаюсь в уже принятых решениях. Даже если другим они кажутся бредовыми. Если меня поймают, я все равно встречусь с эшгрисом Как думаешь, куда доставят нарушителя? Не факт, что к нему. Вампиру прямо не преклонен. Зачем Аш Грису смотреть на воровку? Тебя могут просто убить, если нет приказа разобраться. Не нужно меня недооценивать. Прошу я, Все же не маленькая девочка, которая не способна за себя постоять. «Давай я хотя бы тебя подстрахую». «Эль, это не имеет смысла. У меня нет цели калечить людей Эшгриса. А больше ты ничем мне не поможешь. Сейчас ты пытаешься унять собственное беспокойство, а не подстраховать меня. Я пойду одна. Не вижу причин, по которым Эшгрис захочет сделать мне что-то плохое». Он не подарок, но и не садист. Я была гарантом помощи Блэкфлая. Сейчас же не представляю ни угрозы, ни ценности. Он может отказаться помогать, такой вариант не исключаю, но вряд ли попытается убить. Ты планируешь пробраться к нему в дом через окно. Знаешь же, что подобное заставляет нервничать даже самых доброжелательно настроенных людей. Эль не спешит со мной соглашаться, будто я дискутирую с ним. Но его слова ничего не значат. «Потому что двери заперты, Эль. Не нагоняй панику. Ты слишком быстро для вампиров впадаешь в истерику». «Припечатываю я». Эль выдыхает и признается. «Исключительно при тебе». «Мы сидим в уютном ресторане до тех пор, пока не начинают разбредаться посетители». Город глубоко за полночь пустеет, потихоньку засыпая, чтобы с первыми лучами солнца окунуться вновь в суету и шум любителей отдыха на свежем воздухе. Когда кроме нас в зале остаются только двое сильно выпивших эшев, я понимаю, что дальше не имеет смысла ждать. Я расплачиваюсь и направляюсь к выходу. Меня ждет непростая ночь, поэтому я собрана Сосредоточена и сконцентрирована на предстоящем деле. Эль сначала следует за мной. Стелется под ногами сизым дымом, пытается скрыться за снежной поземкой в рассветных сумерках. Но я все равно его прогоняю. Мне хочется встретиться с Эшгрисом лично и без посторонних глаз и ушей. Я всецело доверяю Элю, но не уверена, что он будет молчать. К тому же не хочу подвергать его опасности. Еще помню, как в прошлый раз его использовали в качестве рычага давления на меня. Идя к расположенному на берегу озера особняку Эшгриса, думаю о том, что, возможно, стоило бы попробовать зайти, как все обычные люди, постучавшись в дверь. Но правда в том, что я не хочу этого делать. Я не знаю, какую роль Эшгрис сыграл в этой ситуации». Вдруг именно он отправил Блэкфлая в застенки Макстража. А может, Эш-Грис в курсе всего, но ничего не планирует делать с создавшейся ситуацией. Я совершенно точно не собираюсь давать ему возможность подготовиться к нашей встрече и придумать ответы. Но очень хочу посмотреть ему в глаза. Верю, что успею увидеть в них правду, прежде чем Эш-Грис придумает... «Очередную складную ложь. Обхожу дом по периметру. Убедившись, что охрана стоит только у центральных ворот, осторожно перепрыгиваю через забор, чтобы оказаться на заднем дворе. Приземляюсь как можно бесшумнее и уже под заклятием невидимости. Тут за забором охранников больше, чем я рассчитывала. Они лениво бродят из стороны в сторону, создавая видимость работы». Один даже оборачивается на шум. Как бы я ни старалась, совсем заглушить звук приземления не выходит. Замираю, чтобы не выдать себя. К счастью, внутренний двор Эшгриса вычистили до каменной плитки, и заметить меня невозможно. Если бы здесь оказались сугробы, на которых можно увидеть следы, пришлось бы искать иной путь». Я умею оставаться невидимой для других людей, но не могу не оставлять отпечатки «ботинок на снегу».